Глава пятидесятая Задыхаясь и превозмогая боль в ногах, сбитых о камне, я без оглядки мчалась вперёд. У меня был только один выход. Скалы остались позади, и я выбежала на парковку. Машина Джека стояла с самого края, моя была подальше, и я устремилась к ней. Неподалёку раздался крик, но я не обратила на него внимания. Сейчас главным для меня было добраться до своей машины, поехать к родителям Джека и забрать у них детей. Уже стемнело и закапал дождь, вдали зажглись фары, и вскоре на парковке появилась чья-то машина. Тишину ночи разорвал шум мотора, и я поняла, что приехали за мной. Однако меня это уже не пугало. Я была всего в шаге от безопасности. Ещё одно усилие, и я спасена. Чуть не налетев на машину, я дёрнула за ручку двери, но она не подалась. Схватившись за плечо, я поняла, что потеряла сумку. Скалы уже скрылись в темноте, и назад пути не было, тем более, что я понимала, что меня там ждёт. Я услышала, как кто-то зовёт меня, и стала быстро искать что-нибудь, чем можно разбить стекло. Правда, это вряд ли помогло бы, ведь чёртова ключа зажигания у меня тоже не было. В нескольких метрах от меня остановилась машина, и я услышала, как открылась дверца. Ко мне стала приближаться какая-то фигура, и я в страхе застыла на месте. «Держите её быстрей!» — услышала я голос Эллы. «А то она сбежит!» Я дико закричала, и всё вокруг превратилось в какофонию звуков. Сначала я даже не узнала свой голос. В ушах звенело, а горло ссаднило от напряжения. Когда мужчина схватил меня за руку, я вышла из оцепенения и стала действовать. Рванувшись, я почувствовала, что он отпустил мою руку, и побежала. Так быстро, как только могла. Впереди никого не было видно, но я неслась так, словно догоняла невидимые фигуры, скрывающиеся вдали. За моей спиной раздавались крики. Предупреждения, угрозы, ругательства. Однако я сосредоточилась лишь на своих ногах. К тому же мне приходилось постоянно сохранять равновесие, чтобы не поскользнуться на влажной земле, которая так и норовила свалить с ног. Я рванула в сторону полей, окружавших парковку. За ними мерцали огоньки домов. Это была самая убийственная пробежка в моей жизни. Мои лёгкие разрывались от напряжения. Ноги протестующе подгибались, но я продолжала бежать. Я не решалась оглянуться, опасаясь, что преследователи меня нагоняют. Мужчина, выскочивший из машины, ждал, когда я споткнусь и упаду, чтобы схватить меня снова. Моё дыхание стало прерывистым и, казалось, вот-вот остановится совсем. Однако я не обращала на это внимания. Добежав до края поля, я выскочила на дорогу, вдоль которой выстроились большие дома. Я решила бежать к ним. Буду барабанить в двери, хозяева выйдут и помогут. Мне казалось, я почти в безопасности. Даже была в этом уверена. Повернув за угол, я бросилась в проулок, который вел к одному из домов. Опустив голову, я изо всех сил преодолевала последние метры. Здесь я позволила себе обернуться. Позади никого не было. Прислонившись к стене, я судорожно ловила ртом воздух. Последнее усилие, и я спасена. Вдруг я услышала, как что-то упало рядом, и мое сердце замерло от страха. Я быстро отошла от стены, но, сделав несколько шагов, вдруг оказалась в воздухе. Всё произошло, как в замедленной съёмке. Только что я стояла на ногах, пытаясь отдышаться, и вот уже лечу на землю. Я приземлилась на руки, и локти впились мне в ребра, временно лишив возможности дышать. Падая, я выставила руки вперёд, чтобы остановить падение, но тщетно. Головой я ударилась об асфальт, и этот удар отозвался во всём теле. Внутри всё сжалось от ударной волны. В глазах потемнело, однако ненадолго. Через минуту я почувствовала, как на меня что-то навалилось, но сбросить эту тяжесть не было сил. Сначала с небосвода исчезли звёзды, а потом меня накрыла темнота. Сознание покинуло меня, оставив наедине с угасающим телом, мокнущим под дождём. Однако постепенно оно вернулось ко мне вместе с возможностью видеть и ощущать. Я услышала чьё-то дыхание и почувствовала на теле чужую руку. «Прекрати трепыхаться», — сказал кто-то. «Не знаю, кто это был. Может, я сама или мой внутренний голос. Во всяком случае, я никогда не слышала его раньше». Чьи-то руки схватили меня за запястье и перевернули на спину. Моё тело начало реагировать на внешнюю среду. В лёгкие влетел воздух, и я зашевелилась. Очень медленно. Попыталась оказать сопротивление, но не вышло «Не поднимайся», — приказал тот же голос. Однако я всё равно хотела встать и убежать отсюда, что было совершенно нереально. Малейшее движение отдавалось резкой болью в плечах. Я вскрикнула, но крик так и застрял в горле. Потом меня куда-то потащили. Перед глазами вдруг возникли два круглых огня. Она чуть не смоталась. «Не беспокойся, Пенни, теперь она никуда не убежит». Я почувствовала, как меня обхватили одной рукой, зажав рот другой, и ощутила на губах мерзкий вкус дешёвых сигарет. Попыталась скинуть с лица руку, однако сделала только хуже. Потом земля ушла из-под ног. На краю парковки меня снова бросили на землю. Рядом кто-то тяжело дышал. Сначала я подумала, что это собака или какой-то зверь, но потом вспомнила, кто так дышал. Те люди, которые проникли в наш дом. Я слышала их голоса на парковке рядом с моим офисом, отчётливые и запоминающиеся. «Что нам нужно сделать?» — послышался женский голос. Чуть повернув голову, я увидела в свете фар Эллу. «Дайте подумать». «Эми, давай я с ними поговорю». Голос Джека. На какое-то мгновение я забыла о том, что происходит. Подняв глаза, я увидела, как он задумчиво потирает лоб. «Прошу вас, отпустите меня». Мой голос звучал незнакомо. Он был какой-то скрежещущий, словно я находилась в предсмертной агонии. Дыхание у меня восстановилось, но голова по-прежнему кружилась. Чьи-то руки снова грубо прижали меня к земле. Зрение постепенно возвращалось, и я начинала видеть, что происходит вокруг. «Мы же не можем оставить её здесь». «Джек, ты не можешь заткнуть ей глотку?» Мне снова зажали рот рукой, как ни старалась я уклониться. Хватка у мужчины была железной, и я перестала дёргаться. «Она не собирается идти копам», — сообщила Элла, стоящая рядом с Джеком. «Нам нужно от неё избавиться». «Я знаю, эми Мы можем отправить её в психушку. Мы ведь об этом уже говорили. Это единственный выход». «Нет, не единственный», — возразила Элла, погладив лицо человека, которого я любила. «Внутри у меня всё перевернулось». «Так мы никогда от неё не избавимся», — продолжила она, испытывающая, глядя на Джека. «И дети не будут в полной безопасности. Мы должны увериться, что с ней покончено навсегда». Увидев, как изменилось лицо Эллы, я снова начала сопротивляться. Она повернулась к мужчине, державшему меня. «Сколько?» «За что?» Элла сделала шаг вперёд. «Ты понимаешь, о чём я говорю? Мой отец когда-то помог вам. Теперь он умер, и вы должны расплатиться со мной. Это отдельный разговор. Сколько будет стоить то, что вам уже приходилось делать? Убрать этих двоих?» «Двоих?» «А кто второй?» «Дэн, конечно. Они, наверное, напали на его след». «О цене речь не идёт. Мы здесь всё уже закончили». Встав рядом с Эллой, Джек обнял её за плечи. «Мы заплатим, только назовите цену». «Нет, мы не согласны». «Колби», — вмешалась женщина. «Это надо обсудить».